Глава 18. Сжав руки в кулаки, девушка обернулась, ощущая взгляд. На неё смотрел Виктор, двоюродный брат, с бесстыдным выражением лица, помахал ей и поднял бровь, молчаливо спрашивая, вспомнила ли она хоть что-то. Объяснять что-либо девушка не собиралась. Не сейчас. Её мучили вопросы, на которые она отчаянно желала найти ответы. Отвернувшись, чёрная триада направилась к высокой деревянной калитке. Открытие оказалось проблемой. Щиколодка заржавела. Прислонившись всем телом, девушка вцепилась пальцами в железку и вырвала её, используя силу медведицы. Отбросив щиколодку в сторону, Тина вышла на задний двор. Увиденная картина совсем не удивила. Девушка всё больше утверждалась в своих подозрениях. За двором раскинулось поле с высокими сорняками в высоту около 6 м. Приблизившись к первому кусту, девушка внимательно осмотрела растения. Листья разделённые, сегментами разных форм, стебель толстый, с ребристой поверхностью и с жёсткими волосками. Разветвлён вверху, представляя собой пушистую белоснежную шапку. Про этот сорняк она читала. Борей. С ним бороться очень сложно, ведь ствол Борея покрыт мелкими ядовитыми волосками — «Сок растения опасен. При попадании на кожу человека он вызывает сильные ожоги, его пары вызывают отравление. И ещё борей заполоняет лишь пустые земли, не обрабатываемые людьми долгое время». Присев на корточке, девушка осторожно провела пальцами по твёрдой земле, за годы превратившейся в камень. Тина старалась не задевать стволы сорняка, чтобы не получить ожоги. «Магоров тогда меня никуда не отпустит», — подумала она, планируя вернуться раньше, чем он появится. Хорошо бы до этого ещё переговорить с тёткой. Один на один, без свидетелей. Главное, без гарда Дорана. Он на неё воздействовал всё это время. Как ни крути, Тина сводила своё плачевное состояние в доме. Конкретно к этой причине. Только зачем? Что она узнала от женщины? То, что кто-то загрыз мать. И это не отец. Тогда кто? Кто? тот отель, о котором говорила мать, тогда в лесу взгляд устремился к мёртвой земле, без сомнения, пустая и едва вид заброшенная более 10 лет. Поднявшись, Тина придержива, осмотрела территорию. Везде сорняк, лишь там, у леса, чистая полоса. Только вот как дойти до неё? Девушка предположила, что могила матери не могла быть в поле, значит, ей идти либо к лесу, либо к ближайшей поляне на склоне. В любом случае путь проходил через барьер, что не радовало. Нахмурившись, Тина посмотрела на свою одежду и криво усмехнулась. Куртка, как никогда, кстати, поднявшись на ципочки, девушка натянула одежду на голову и закрыла лицо, оставляя небольшой просвет для глаз и двинулась вперёд. Сразу она ничего не чувствовала, но потом открытая кожа на руках стала гореть адски, невыносимо. Сарняк находился дрок друг от друга слишком близко, пройти и не прикоснуться нереально. Рыкнув, Тина побежала, позволив чёрной триаде вести её. Спустя несколько минут она увидела просвет. Стоило выйти на чистую полосу, девушка выдохнула. Кожа на руках покраснела, лицо ужасно чесалось. Покачав головой, понимая, что лучше не смотреть и тем более не трогать, Тина начала искать колышек, но это оказалось не так легко, как хотелось. Лишь спустя время она всё же смогла найти сгнивший колышек с выцветшей лентой когда-то красного цвета. Ободя его со всех сторон, девушка застыла на месте. Что-то не так. Руки сжались от невыносимого отчаянья. Её триады разрывались от ярости, боли и отчаяния, перекидывая на неё свои эмоции. Ещё их не хватало, подумала Тина и присела на корточки. Опустив дрожащую руку на землю, девушка закрыла глаза. Здесь не её мать лежит. Именно это, шептала чёрная триада, рыча от ярости. Медведица бушевала. Почему её хотят обмануть? Где Эвелин? Где ты, мама? воскликнула девушка и вдруг застыла от ледяного могильного холода, идущего со стороны леса. Забыв как дышать, Тина медленно подняла голову. Там, у деревьев, стояла женщина, призрак в длинном сарафане с золотыми волосами. Только вот красивое лицо терялось, оставляя на мгновение череп. Глаза её не подводили. Именно так и Тина знала, кто этот призрак из воспоминания, которое подарил ей брат. Её мать, Эвелин. Но почему она там? Почему у леса, не здесь? Почему её душа не ушла с телом? Взгляд чёрной триады был прикован к призраку. Тень двигалась вперёд, забывая про всё на свете. Хоть так её увидеть и узнать. Раньше она об этом так мечтала, надеялась, пока не узнала правду ни фотографии, ни воспоминания, пока не встретилась с братом. Теперь у неё появилась возможность познакомиться с мамой, родной, той единственной, что подарила ей жизнь. Стоило подойти и увидеть рядом силуэт матери, меняющейся безликой маской, а в какой-то момент черепом вместо лица, Тина дрожащим голосом прошептала: "Мама, это я, Биттина". Призрак женщина смотрела, будто не могла насмотреться. Её рука потянулась к дочери, но остановилась. Молодая красивая женщина со светлыми волосами настороженно прислушивалась, будто что-то чувствовала. "Ты чего-то боишься?" спросила Тина, желая прикоснуться к ней. Но "Ведь она ничего не почувствует, лишь воздух, а пустошающую пустоту. Как жаль". Заглянув в глаза матери, Тина поняла, что женщина напугана. Но переживала она не за себя, получается, за неё. Но от кого? Мама, покажи мне то место, где тебя оставили. Я должна найти его. Укажи мне. На лице презрека мелькнул ужас. Женщина обхватила себя за плечи и повела головой. Ты слишком долго находишься здесь, в пустоте. Я хочу тебя отпустить, хоть что-то сделать. В глазах женщины появилось нечто тёмное и пугающее. Тина видела отражение тени, вырывающейся из неё. «Прошу тебя, я должна знать. Пожалуйста». Сомнение прошло волной во взгляде, и женщина задумалась. «Это хорошо». И вдруг тень легла на лицо, закрывая всё, а в следующую секунду накрыла серым туманом. Тина не понимала. Она осмотрелась по сторонам, желая закричать. «Призрак исчез». «Но как?» «Почему она ничего не сказала? Ведь Эвелин нуждается в её помощи». «Неужели она только может помогать другим, но не своей матери? Судьба так жестокая?» Хотела развернуться, когда услышала шум. Кто-то наступил на сучок, треснувший от давления ботинком. Тина резко пошла в сторону, но у неё не получилось. Слишком поздно. Удар по голове лишил сознания. Она слишком погрузилась в переживания и забыла важное правило следаров — быть всегда на стороже. Голова раскалывалась. С трудом распахнув ресницы, Дина уставилась в потолок, обычный, белый. Девушка, не понимая, осмотрелась по сторонам и поняла, что находится в комнате, не в клетке, что поразило. Вспоминая удар по затылку, можно предположить лишь похищение. Кое-как, поднявшись, Дина села, не сдерживая стона. Боль усилилась, отдаваясь в голове, невыносимо. Автоматически рука легла на голову. Шишка приличного размера на затылке не порадовала. Знают, на неё приложили, не пожалели сил. Прости, вот, выпей отвар, непременно поможет. Среагировав на голос, девушка обернулась, всматриваясь в лицо взрослой женщины, притом тень её встречала. Лайза Веган, судмедэксперт Древона, на данный момент числившаяся в розыске, именно она указала им дорогу к дому, в котором были оборотни-охотники. Значит, жива. "Не, да, ещё жива, в отличие от Эдварда", с печалью проговорила она. "Но, думаю, не надолго. А как же байкер? Байкера больше нет?" Женщина отвернулась, пряча глаза. Услышав про мужчину, она задрожала, испытывая боль. На этот волки ей был не безразличен. "Как я понимаю, я могу даже встать?" осведомилась стена. "Да, ты не пленница в этом доме, но нам нужно с тобой поговорить. Нам" "Как он нам?" Данаам женщина облизнула верхнюю губу. "Как я понимаю, вы это охотники-оборотни?" поинтересовалась Стена. Не нуждаясь в ответе. "И против кого вы выступаете?" "Выступаем", переспросила Лайза и поправила волосы, убирая назад. "Против тех, кто считает себя повелителями жизни, высшие оборотни. Их не должно существовать." «Всех без суда и следствия решили убрать?» «Нет, мы...» Веган растерялась, открыла рот и тут же закрыла, пожав плечами. Не знала, как начать. Руками прошла по волосам, похлопав по щекам, и всё же призналась. «Сейчас нам нужен тот, кто высушивает девочек». «Высший триад», — подсказала Тина. «Вот как мы не можем выйти на его след и подумали, что вы поможете? Расскажи мне». Я попытаюсь. Очень жаль, что больше с нами нет Эрики, она была лучшей. Мать до сих пор не находит себе места, но всё же захотела с тобой увидеться. Где-то недалеко послышался скрип. Их подслушивала женщина в возрасте, тигрица. Мать-охотница. Эрика Дэев не оставила нам выбора, уверенно сообщила Тина. Охотница напала на нас и не желала слушать. Она сделала свой выбор. Я понимаю. Да, конечно. Мямлила Лайза. Она то и дело смотрела на дверь, то на пол, пряча взгляд. Ты нас направила к ней. Да, я виновата. Просто женщина покачала головой. Я посчитала, что вы такие же, как они, и мы не знали про триады. Кто бы мог подумать? Это ведь легенды. Нам не объясняли про следаеров. Поставили перед фактом про высший контроль. Вот и всё. Почему ты перешла к охотникам, но защищала тех монстров, что убивали девочек? Я читала заключения судмедэкспертиз. Все смерти по естественным причинам, полное игнорирование явных следов насилия и пыток. Мне приказал альфа-следарев. Я сразу поняла, что он боится. Ряган Хейс заставлял меня составлять ложные экспертизы. Его больше нет. Не знаю, Магоров помог свершиться правосудию. Лейза бросила виноватый взгляд на чёрную триаду и осторожно спросила: "Он твоя пара?" "Да", не задумываясь ответила Тина. Ответ её не удивил, порадовал. А как же Гарт Доран? Не унималась Лейза, её осведомлённость заставляла задуматься. Откуда волчиться известно, за ней следят? Он истинная пара по зверю. И как в этом случае делают выбор триады? Не ваше дело, заметила Тина и подняла бровь, ожидая вопрос по существу. Вы не слишком милы. Не ставила такой цели. Но в отличие от вас, я не омерзительна. Как вы могли смотреть родителям девочек в глаза после того бреда, что написали? Думаете, они не видели на опознании, что сотворили с их истерзанными детьми? Видели. Но у меня не было выбора. Выбор есть всегда. Но вы позволили себе не только это, но и уничтожили дочь вашего мужа, а после и его самого. Лита была триадой, в отчаянье закричала женщина. Триадой, а значит, обречена. Высший триад досуха выпивал девушек, а перед этим вырывал сердце. Начинал, когда ещё жертва была жива. В горло подступила тошнота. Тина отвернулась, не понимая, почему так реагирует. Это недомогание заставляло чувствовать себя слабой и неуверенной. Она заболела? Я знаю, но как ты узнала? Оборецень не чувствует триад. У нас есть свой информатор. Брошенная фраза разозлила Тину. Насколько можно? «В базе нет ничего по триадам. Никто не мог предоставить информацию. Их чувствуют только следары и высшие триады. Или ты говоришь мне правду, или молчи. Я не хочу слушать ложь. На сегодня достаточно». «Хорошо. У меня была дочь». «Дочь?» «Да. От своей пары, от Байкера». «Его нет в живых?» «Да, его убили». Они продемонстрировали, на что способны, если я не буду выполнять их требования. Что с дочерью? Её женщина на мгновение задохнулась. Больше нет. Эти подонки поиздевались над ней и задушили проволокой, даже своей дочери. Я написала в заключении, что причиной смерти стала токсическая асфиксия, удушье в результате нарушения транспортной функции крови при отравлении угарным газом. Вот так почему? Почему? Алла заподнялась и подошла к окну. Мы знали, что осведомитель Альфа, он заставлял. Я выполняла его приказы, а когда приходила домой, выла от отчаяния. И ты пришла как охотником. Да, тогда мне было так плохо, я отправилась в бар. Там я напилась и рассказала обо всём незнакомой женщине, которая оказалась Эрика Даев. Тигрица была нашей предводительницей. На её теле обнаружены следы от уколов. Мы принимаем препарат подавляющий зверя. С какой целью? Чтобы на нас не могли воздействовать чужой волей. Кому, как не тебе, знать, что от твоей действия альфы не скрыться. Оно непременно захватит и лишит воли. А если нет зверя, то нет принуждения. Тогда почему вы на нас напали? Нет, это была необходимость. Мы видели несправедливость следаров, а тут пожаловали чужаки из Дастора. Вы задавали вопросы про Терезу, и я решила, что Эрика должна знать. Из-за этого ты отправила нас на смерть. Я женщина замолчала, по её напряжённой позе было понятно, что ничего не скажет. Так что, спросила Тина. Почему ты так поступила? Я уже объяснила. Ты лжёшь. Хочешь, я скажу, почему ты захотела от нас избавиться? Женщина молча слушала, ничего не говорила, ничего не говорила. Ты просто боялась. Вот и всё. Просто и мерзко. Ты боялась, что мы раскопаем, что ты сожительница Эдварда Камина и воспитывала его пропавшую дочь, когда она приезжала в гости. Я думаю, что именно ты виновата в том, что девочка исчезла. Нет, разве «Всегда можно запросить данные по камерам в день исчезновения Литы. Что мы и сделали». Лицо волчицы побледнело. Она прижала ладони к глазам и резко откинула, с яростью выкрикивая. «Да, это я, это я сделала. Но у меня не было выбора, не было». С паникой в голосе быстро заговорила женщина, вдавливая влажные пальцы в лоб. «Я так поступила ради своей дочери. Лита в обмен на Замру». Когда забрали мою девочку, мне поставили условие. Какое условие? Я должна была найти триаду. Ты нашла и тянула являлась жестокости этой милой на вид женщины, отвила девочку в логово убить. Откуда я могла знать? Откуда? Я мать. Тогда мне казалось, что если заменить девочку, то всё будет хорошо. Возмущение накрыло с головой. Тина резко поднялась, забывая про боль и всё на свете, и рванула к женщине. Остановившись так близко, почти соприкасаясь с её телом, девушка с презрением смотрела ей в глаза, а потом выплюнула. «Какая же ты тварь! Столько жизней!» «Я хотела спасти дочь!» «Спасла?» — повысила тон Тина, не в силах сдержаться от крика. «Нет!» — выдохнула женщина, вздрагивая всем телом. В её глазах стояли слёзы. Она шмыгнула и обречённо прошептала: "Я уже наказана за свою надежду. У меня всё забрали: всех любимого мужчину, обожаемую дочь, защитника, который всегда поддерживал. Э в ответ я отдала его дочь убийцам. Да, я тварь и убийца. И я никогда себя за это не прощу". После такого признания Дэвид отступила на шаг, больше не хотела обсуждать Взгляд задержался на окне, в котором отражалась луна. «Получается, она здесь больше шести часов?» «Где вы находитесь?» «Мы в тайге?» «Сюда не добраться, если не знаешь тропы». «Артур скоро будет здесь», — убеждённо заявила Тина, не сомневаясь в своих словах. «Ему можно доверять?» «Да, но не только он может прийти». «Кто?» «Гард-дорен». Ответила девушка, и отмечая, как лицо женщины пошло пятнами, Тина спросила: "Он тот, кто поставил тебе условия?" Женщина перехватила себя за плечи и с силой взжала: "Да, он приходил ко мне с требованием найти триаду. Он ищет триаду, чтобы высушить и вырвать сердце". Картинка не складывалась. Гардорран кто угодно, но не высший триад. Мрася выпивающий триад как-то связано с её семьёй. Нет, он ещё тех не для себя, задумчиво проговорила Тина и выдохнула. Думаю, вам лучше уехать отсюда. Нельзя было тащить с меня в ваше тайное место. Но она права, прозвучал голос. Тина обернулась и увидела старую женщину. В глазах её пылала ненависть. Черты лица, линия скул напомнили о другой женщине, молодой охотнице, которую уничтожила чёрная следара. Вы Я мать Эрики, Лана Даев, представилась женщина, поправляя платок на плечах. В доме было довольно прохладно. Тина молчала, слова были неуместны. Ждала. Я всё слышала. Лана повернулась к Лайзе и с тяжёлым сердцем проговорила: "Иди и предупреди всех. У нас немного времени осталось". Без разговоров Лайза Веган вышла из комнаты. Стоило оказаться за дверью, как женщина сорвалась на бег. Её страх мощной волной доходил до Тины, давая в полной мере ощутить весь ужас в сердце женщины. Значит, ты Чёрная триада? Да. Твоя сила убила мою дочь, прямо спросила старая тигрица, остановившись напротив Тины Девер. Прищурившись, Тина кивнула в ответ, подтверждая подозрения женщины. А подруге Тина не думала говорить. Да. Женщина как-то с болью усмехнулась и прошла к окну, задергивая штору. «Что ж, пойдём». Мой зять уже приготовил ужин. «Боюсь, что не смогу. Мне сегодня нехорошо». Старая женщина приблизилась и протянула руку, дотрагиваясь до лица чёрной триады, провела пальцами вверх и остановилась у глаз, дотрагиваясь до век. «На тебя кто-то магически влияет. Ведьма». «Ведьма?» Тина подумала о хозяйке гостиницы, но её больше нет. Да и не общались они столь близко». «Да, я чувствую магию, наполненную страстью, потребностью. Она воздействует на тебя, но ты испытываешь боль от этой связи. И хоть выраживший имеет влияние, но он боится потерять». Гардо Ран — ведьмак? «Как интересно», — решила Тина, удивляясь своей судьбе. «Дать в пару такого безжалостного оборотня. Чем она так провинилась? Если бы она не была чёрной триадой, тяжело бы ей пришлось». Конечно, а стоило понять ещё тогда в его доме. Это он стёр воспоминания о Магарове и ещё говорил о том, что позволит ей выбирать. <как>, как же. Сразу начал плести сети. Паук. Вы ведьма? Я нет, но моя мать была. Поэтому сколько себя помню, столько скрывалась от вас, Следаров. Для меня Следары и Чёрные триады были сущим страхом, не сказкой. Когда появились девочки, смогла нормально жить, но их больше нет. К сожалению. Девочки. Да, выдывив улыбку, женщина потянулась к золотому медальону на груди. Сняв через голову, женщина протянула его Тине. Эрика и Анита. Красивая девушка в красном платье привлекла внимание. Тина уже видела её. Конечно, тот призрак в доме Гарда Дориана. Она ревностно охраняла Альфу, желая её прогнать. Ты знаешь мою старшую дочь? Сколько лет назад она пропала? 5. Она мертва, да? Я видела её призрак. Где глаза женщины загорелись. Она жаждала мести, что сейчас открыто показала. Тина вложила медальон в руку женщины и накрыла второй. Обещаю, очень скоро вы всё узнаете. Кто он? Я хочу знать. Почему он? Ведьмак. Поэтому я хочу узнать, кто он. Моя старшая дочь Была необычайно красива, и вместе с тем холодна с мужчинами. Она всегда увлекалась науками, мечтала посвятить свою жизнь медицине. Но в один день её будто подменили. В её глазах я видела смерть. Та весёлая и озорная в пышных платьях была не она. Мужчина управлял ей, как марионеткой, но вместе с тем её душа умирала. А потом она исчезла, как сквозь землю провалилась. В один день я поняла, что её больше нет. Вечно зелёный цветок Аниты в комнате. Он сгнил, а я привязала его жизнь к дочкиной, чтобы знать, когда ей хорошо или плохо. Женщина перехватила тину за руку и сжала её. «Я так хочу найти её. Разве это плохо? Почему она ходит призраком по земле? Почему страдает? Разве моя девочка не заслуживает свободы? Земля в горшке покрылась плесенью, а значит, душа её чернеет. Что вы хотите от меня?» Я хочу, чтобы наказали тех, кто совершает эти безжалостные убийства. И ещё тот, кто сотворил с моей девочкой такое, должен получить сполна. Ведьмак заслуживает смерти. Мы сделаем всё возможное, прошептала Тина и застыла, ощущая запах тигра. В комнату вошёл следаре, Крейг Логан, тот оборотень, что работал в паре с Грегом Гордоном. Теперь она поняла, почему он так реагировал, когда увидел мёртвую тигрицу. Она была его парой. Магров прошёл болото. "Так до предлагаю пройти на веранду, там можно будет поговорить", устало проговорила Лана Дайв и поплелась к двери.